глава 6 со сбором трофеев светлые искатели прекрасно справились и без меня оказаться обманутым я нисколько не опасался Уведомления о всех находках отображались в групповом чате в автоматическом режиме но ну, а выкидывать из него или темпатче пытаться прикончить новые знакомые не стали все же светлые Разве что оборванец Рик поглядывал с нескрываемым сомнением, но, как оказалось, мысли у него в голове вертелись, далекие от моего смертоубийства. Но «Ну ты урод!» — не выдержав, выдал он, наконец, и отвернулся. Я вызвал изображение своего персонажа и был вынужден с клириком согласиться. На ней, серой кожи, синели тонкие прожилки, что придавало мне вид лишь самую малость краше, чем у обитателей гнилых коридоров. Выложился, что называется, на полную. Сначала кустарным эликсиром отравился, потом с использованием каменной кожи переборщил. Не готов, оказался хилый организм к столь мощным выплескам магической энергии. Вот и случилось осложнение. Ладно, хоть к вечеру, пройти должно, если верить системным записям. Я достал фляжку с водой и прополоскал рот, после раскидал начисленные при повышении уровня очки характеристик. Все стандартно. «Сила, воля, интеллект, воля». Первые два очка распределились автоматом, следующую пару распределил я сам. А там уже и гном голос подал. «Эй, Джон, мы уходим!» Тащиться пешком через гнилые коридоры не пришлось. Клирики открыли портал прямиком на храмовую площадь. Пока шли до оружейной лавки, я внимательно поглядывал по сторонам и очень скоро убедился, что магического рода осложнения отнюдь не удел одних только колдунов. Попадались навстречу и паладины с неестественно красными лицами, и жрецы, по коже которых то и дело пробегали электрические отголоски божественных заклинаний. За сбором трофеев я особо не следил. Видел лишь, что из саркофага достали пару зачарованных клинков и несколько рун, а со скелетов собрали изрядное количество монет. Поэтому, когда наш совместный улов оказался оценен чуть больше, чем в 12 золотых марок, этому обстоятельству несколько даже удивился. Но радости не выказал. Вместо этого напомнила о своем праве выбора одной вещи. «Мастер», — обратился к гному-оружейнику, «а можно вот эту руну огня в крестовину моего меча вставить?» «Чему нельзя?» — хмыкнул тот. «Дурное дело нехитрое». «Дурное? Ну, сам посуди. У Фламберга бонус на кровотечение, так? Если огненный урон добавить, так рано запекаться начнут». а понял. Нет, тогда деньгами возьму». «Я взял деньгами». Став богаче на три золотых марки и одну серебряную крону Троица клириков поспешила распрощаться со мной и ушла А я еще немного послонялся по лавке И даже приобрел себе новые кожаные штаны Не такие вызывающие, как достались от вампира И куда прочнее совсем уж поистрепавшихся портков Из сторожки погоста Потратился и в церковной лавке Купил пару зелий исцеления и два энергетических эликсира На этот раз полноценных, а не кустарных Еще по совету продавца принял алхимический нейтрализатор и моментально избавился от синих прожилок на коже, да и серый оттенок сделался выражен далеко не столь ярко. Стал почти похож на нормального человека. Вновь попалась на глаза укрепленная железными полосами карета перевозчиков денег, и невольно я задумался, сколько в ней золота. Немало это уж точно. При этом никто из игроков завладеть эдаким богатством не порывался, Как видно, наказание за подобное деяние серьезно перекрывало возможную выгоду. Срок исполнения задания неуклонно приближался. Пришлось отказаться от обеда и приступить к внимательному изучению карты города. Самым очевидным вариантом было прогуляться до ближайшего леса и устроить охоту на волков, но я вовремя вспомнил о наличии обходных путей и озадачился поисками живодерни. Живодерни не нашел, нашел маловарню. Там истолковался с хозяином о покупке десяти мертвых собак с последующей их доставкой по нужному адресу. Обошлась мне эта договоренность в 15 серебряных марок и капельку лжи. Ну да. Светить лицо при столь сомнительной покупке по вполне понятным причинам не хотелось. Успел заскочить домой, забросил в сундук фламберг и переоделся в черное кожаное одеяние чумного доктора. И потому в ответ на выраженное хозяином маловарни недоумение по поводу странного интереса к мёртвым собакам с показным безразличием продемонстрировал жетон лекаря, найденный ещё в стартовой локации. Практиковаться в аутопсии на разумных существах представляется мне неэтичным. Мордастый дядька покачал головой. «Да разве ж собаки разумные фыркнул он. «Как по мне, даже слишком». Тут мы и ударили по рукам. Конечно, денег было жаль. Но показалось проще один раз заплатить, чем с высунутым языком бегать по городу в поисках дворняк. Все же после рейдов в костяные чертоги в кошеле заметно прибавилось золото, а вот время назад было не отмотать, при всем желании. Оно сгорало безвозвратно. От маловарни я двинулся на поиски какой-нибудь приличной закусочной и далеко не сразу сообразил, что принимать пищу в маске чумного доктора не просто неудобно, но прям-таки невозможно. А если снять ее за столом, то мало ли кому попадусь на глаза. Все же мой наряд вызывал у прохожих нешуточный интерес. Удивительно даже, что никто еще не прицепился. Конфликты и стычки на улицах случались постоянно. Тащиться в ночлежку не хотелось, и возник вопрос, как убить оставшиеся до встречи с Романом часы. Мелькнула мысль провести это время в библиотеке, тогда и вспомнила полученной там листовки. Ближайший атлетический зал располагался на соседней улице. Решил заглянуть туда и обнаружил, что тягают гири и выжимают штанги далеко не самые крепкие на вид игроки. Но при этом была та публика резкой до невозможности. Не иначе поднимали непрофильный для них навык жулики. В мою сторону немедленно отпустили несколько шуточек, но все мигом заткнулись, стоило только рыкнуть звероподобному тренеру. Это был орк, воистину титанических размеров, Мускулы стальными канатами ходили под его зеленоватой шкурой. Казалось, он мог голыми руками оторвать голову любому из своих подопечных. Или попросту онную откусить. На его фоне потерялся бы даже телохранитель Романа. «Тяжелая атлетика или культуризм?» — сходу спросил монстроподобный Громила. «Или объяснить разницу?» «В цифрах, пожалуйста». «Тяжелая атлетика дает единицу силы на каждые семь уровней». «Единицу телосложения на каждые девять уровней. Культуризм — наоборот». «Культуризм», — ответил я после совсем недолгой заминки. «Бессрочный абонемент 5 марок», — объявил тренер. «Заниматься придется по часу в сутки пять уровней подряд. Пропускаешь день, навык сгорает. Тогда начинать придется заново. И платить тоже. Доступно?» «Желаете изучить умение культуризм? Да? Нет?» «Доступно». Ответил я, подтверждая свое согласие, потратить на это действо одно из свободных очков умений, потом вручил орку серебряную крону. «Вперед! Время пошло!» — прорычал тот. «Пошел! Живо!» Я немного даже растерялся от такого напора, но быстро сориентировался, снял шляпу и плащ, взялся за гантели. «Ты что за птица?» — ухмыльнулся один из жуликов, но разглядел болтавшийся на груди жетон лекаря, понимающий кивнул и отстал. А я за следующий час самым натуральным образом взмок еще и сжег три четверти выносливости. Но результат того стоил. Только обнулился счетчик, и сразу выскочило оповещение. Вами изучен навык культуризм. Сила плюс один, телосложение плюс два. На самом краю зрения замелькал обратный отсчет крайнего срока следующего занятия. Но я смахнул его в сторону, заменив уведомлением. Затем на пробу согнул в локте руку. Бицепс, такое впечатление, слегка увеличился в обхвате, пусть и едва-едва. Жулики заржали, но я не обиделся, оделся и потопал навстречу с наставником. На ходу вызвал таблицу характеристик и решил, что уделяю недостаточное внимание восприятию, пусть и не самый важный для колдуна параметр, но формально третий по значимости, а я на него откровенно забил. Нехорошо. Мёртвых собак привезли в условленное время минута в минуту. Хмурый дядька остановил телегу рядом со спуском в подвал, смерил меня внимательным взглядом, а потом принялся выкидывать дохлых шавок на брусчатку. Не напортачил и с количеством. Псов оказалось точно 10. К этому времени на улице уже стемнело, и я не заметил, откуда возникла рыжая воровка. «Оригинально», — протянула Жанна, «и в самом деле перфекционист». Тогда уже из соседнего переулка в сопровождении громила охранника вышел Роман, и сразу обновился статус выданного им поручения. Задание просьба наставника «Достать 10 мертвых псов волков» выполнено. Опыт плюс 250. Изучение ритуала оживления животных в процессе. Я стянул с лица маску чумного доктора и не удержался от смешка. Какое-то бесконечное задание получается. «Ты чем-то недоволен?» — холодно спросил Роман. «Нет? Тогда тащи эту падаль в подвал!» Помочь мне никто не удосужился. Пришлось справляться самому. После выпрямился, хрустнул суставами и спросил. «Что дальше?» Роман присмотрелся к собакам и выбрал самую маленькую из всех рыжую дворнягу, указал на неё. «Сделай пса-зомби!» Я только руками развёл. «Каким это образом?» Наставник тягостно вздохнул и посоветовал взять за основу заклинание призыва фамильяра. «Выкинь только, из него все не нужно. А из этой шавки потроха. Они ей ни к чему. А передвигаться станет быстрее». Пришлось уложить мертвое животное на стол, вспороть брюшину и вытянуть наружу мерзкие ленты кишок, а потом еще и зашить разрез. Тут и выскочило сообщение. «Желаете изучить умение хирургии?» «Связанный навык потрошения тел — навык верхнего уровня анатомия Да? Нет?» Роман оценил мой озадаченный вид и спросил. «Что там у тебя? Хирургию открыл? Бери, не задумывайся. Без нее ни одну химеру не создашь, не говоря уже о големе плоти». «Големе? Изучай. Я решил довериться наставнику и потратил на этот навык доступное очко умений». После восстановил в памяти ритуал призыва фамильяра и согласовал с наставником вносимые в него изменения. А затем разложил вокруг мёртвой шавки глаза зомби и костяшки скелетов, сконцентрировался и выплеснул из себя магическую энергию. И сработало. Схема вспыхнула белым пламенем. Ингредиенты в миг прогорели, усилив заклинание и направив его на мёртвую собаку. Дворняга одним резким ломаным движением поднялась на все четыре лапы, и на миг неподвижно замерла, а потом вдруг оскалилась, но прежде чем успела броситься на меня, забилась в судорогах и вновь издохла. Судя по нестерпимой воне разложения, на этот раз окончательно и бесповоротно. «Бестолочь!» — с какими-то даже доброжелательными интонациями в голосе произнес Роман. «Скажи, что ты сделал не так?» Я собрался было сдвинуть шляпу шляпы, озадаченно почесать затылок, Но посмотрел на перепачканную в ошметках гнилой плоти перчатку и делать этого не стал. Потом припомнил, как восставшая из мертвых тварь вознамерилась вцепиться мне в глотку и предположил. — Впустил контроль над зомби? — И это тоже, — подтвердил Роман. — Но назови мне причину, почему так произошло. — Понятия не имею. — Почему тварь сдохла? — последовал тогда новый вопрос. — Завод кончился, — пошутил я, но при этом оказался очень близок к истине. «Именно!» — подтвердил наставник, которого ничуть не смутило заполонившее подвал зловоние. «Зомби не обладают собственными силами. Они действуют исключительно за счет энергии некроманта. Нет, в химер или големов можно и даже нужно внедрять хранилище для поддержания автономного существования. Но это совсем другая история. Твоя задача не просто поднять пса, но и не дать ему сдохнуть. Действуй!» И вновь пришлось укладывать на разделочный стол очередную мертвую собаку, И вновь в голове мелькнула мысль, что от игры, выбранным мной классом, способны получать удовольствие лишь крайне своеобразные люди. Впрочем, и сам уже начал понемногу втягиваться в процесс. Но вот когда дойдет до людей... Бррр! Надо на эльфах потренироваться будет, или орках. Их и не жалко, и внешность не дает забыть, что это всего лишь картинка в моей голове. Вот за такими мыслями и прошла подготовка к ритуалу. А потом я сосредоточился и вбил эрзац жизни в гниющее тело пса. Жуткая тварь вскочила, оскалилась и даже выдала нечто похожее на рык, но броситься на меня не успела. На этот раз я не забыл построить между нами силовой канал, по нему и вломился в сознание зомби, смел и стер его, как некогда поступил с фамильяром, оставил одну только покорность. Но и злоба с голодом никуда не делись. Из мертвецов этого уже не вытравить. Создан пёс-зомби Здоровье 25, расход энергии 24 единицы в час. Аура минус один. Задание просьба наставника. Изучение ритуала оживления животных выполнено. Опыт 250. Собрать стаю в процессе. Чисто сработано. похвалил меня Роман, склонил голову и внимательно присмотрелся к соскочившему со стола мертвому псу. Потом вдруг выдал. Джон, ты умственно отсталый? Не понял. Поразился я обидному вопросу. «Одиннадцать единиц интеллекта? Серьезно? Ты колдун, и не просто колдун, а некромант. Ты должен быть умным!» «Но на урон интеллект не влияет». Роман хлопнул себя ладонью по лбу. «Как и есть задержкой в развитии», — в сердцах выдал он. «Интеллект влияет на параметры множества наиболее сложных заклинаний. Вот ты создал пса со здоровьем двадцать пять единиц и потратил на это двадцать три единицы энергии. Был бы интеллект в два раза выше, расходы уменьшились бы пропорционально. Затраты на поддержание упали бы не так сильно, но тоже весьма существенно. Я прикинул, что сейчас смогу без дополнительной подпитки держать при себе лишь трех таких собачек, и кивнул, соглашаясь с критикой Романа. «И восприятие», — продолжил лекцию наставник, «на одних эликсирах долго не протянешь. Нужно стабильно высокое восстановление энергии. Запомни». «Некромант — не боевой класс. Швыряться магией во врагов — это не твое. Твое — собрать мертвецов и натравить их на жертву. Учись воевать чужими руками». «Ладно, понял», — оборвал я поток нравоучений. «Дальше что?» «Как что?» «Создавай стаю». «На кой?» Роман насупился. «Что значит накой У тебя задание...» «Стая — это сколько?» — потребовал я конкретики. «И что мне с ней потом делать?» «Стая — это сколько сможешь?» «А занятие ей потом найдется, ты уж не сомневайся». Ухмылка наставника не понравилась категорически. Я демонстративно вытер скальпель тряпкой и убрал его в чехол на поясе. «С этого места поподробней, пожалуйста. Ты хочешь закончить обучение или нет? Просто не люблю, когда меня используют в темную. Опять же, я всегда могу отыскать другого наставника, даже если не выгорит с личем. Остается представитель вампиров. Ну так что?» Роман шумно выдохнул. С недовольным видом повертел головой, после неохотно произнес. «Раз уж ты полон сомнений, в случае успеха я научу тебя не только очередному заклинанию, но и одному крайне полезному навыку. Ты ведь уже сталкивался с побочными эффектами после излишней интенсивной работы с потоками негативной энергии, так? И есть возможность разносить затраты энергии по времени. Интересует?» Недомолвки наставника меня не на шутку встревожили. Но сыр в мышеловке, пах до да одуре аппетитно. Просто взять и отказаться от него не было никакой возможности. «Интересует», — со вздохом подтвердил я. «Только этого мало. Вот если подкинешь контакт представителя школы крови, тогда я в деле». «Сразу нет», — отрезал Роман. «К чему тебе магия крови? Сходи к создателю големов. Для собирателя костей некоторые из их навыков чрезвычайно полезны. Слишком высокий штраф». «На треть выше расход энергии, на треть меньше эффект». интересно Наставник шумно выдохнул, потом крепко задумался. «Не знаю, кто в отстойнике выступает резидентом школы крови», сказал он некоторое время спустя. «Но его должен знать представитель вампиров. Сведу тебя с ним, если поклянешься не выбирать путь гнилой крови». «И только-то? Поверь, клятва преступникам живется не сладко». «Едва ли проклятие продержится меньше 10-15 следующих уровней, а даже если снимешь, останется метка, которая в будущем точно аукнется». Роман предлагает дать клятву. Дать отказаться. «Я в любом случае не собирался становиться кровососом. Да у меня при одной только мысли об этом горлу комок тошноты подкатывал. И все же внимательнейшим образом изучил все положения клятвы, прежде чем ответить согласием. Ну и замечательно». С облегчением перевел дух Роман и указал на мертвых собак. «Приступай». Деваться теперь было некуда. Я устроил на разделочном столе очередную дворнягу, занялся подготовительной работой, попутно поведал наставнику о своих приключениях в костяных чертогах и поседовал на чрезвычайную устойчивость скелетов к магии. «Очевидное преимущество пути собирателя костей», — с пафосом отметил Роман. Собеседником он оказался не самым разговорчивым. Ладно, хоть не отмалчивался и пусть чаще просто хмыкал, но иногда давал и советы. В любом случае работать молча было бы попросту невмоготу. Очень уж муторным дело оказалось — поднятие мёртвых. В очередной раз я пришёл к мысли, что некромантия — это удел нелюдимых энтузиастов своего дела. но это, если выражаться цензурно. Провозился в итоге до полуночи. И даже так всех собак оживить не смог. Только восемь. Просто до предела вымотался и морально, и энергетически. Да и куда больше-то? Стая псов-зомби в совокупности тянула из меня 192 единицы энергии в час, в то время как за это же самое время восстанавливалось чуть меньше трети от этого количества. Под конец Роман даже одарил меня тремя хрустальными фиалами, в которых искрилась жидкость цветом морской волны. «Пей!» — потребовал он. Я влил в себя лишенную вкуса субстанцию и ощутил странную легкость, если не сказать эйфорию Божественный эликсир разом восстановил 150 единиц энергии Тогда и выскочило системное оповещение Задание просьба наставника собрать стаю выполнено Опыт плюс 250 Убить наблюдателя блюстителей в процессе После закрытия очередного этапа задания до перехода на 17 уровень Не хватило сущих крох опыта но глаза полезли на лоб отнюдь не из-за этого. «Чего, блин? Кого убить?» «Подходы к обиталищу твоего доброго друга Итана контролируют наблюдатели светлых львов. Убьешь одного из них». Я присвистнул. «А луну с неба не достать? Мне еще пять уровней в отстойнике куковать. Меня ж порвут за это время не раз и не два в отместку». 4 поправил меня Роман, «четыре уровня». «Выйдешь отсюда на двадцатом, и никто за тобой охотиться не начнет, если сам не напортачишь. Ты не воин, так не лезь в драку, пусть действует стая. И не волнуйся, наблюдателями ставят неофитов, справишься». «Но зачем?» Наставник пожал плечами, потом усмехнулся. «Как минимум, блюстители усилят наблюдение и переведут на это направление более опытных бойцов». «В городе станет легче дышать, а новичкам-некромантам будет сложнее пробираться к личу». «И ты возьмешь их в оборот». «Именно», — подтвердил Роман. но ну а если повезет, блюстители попытаются отквитаться и затеют штурм. Неофитам с этим не справится В бой пойдут наиболее прокачанные бойцы 18-19 уровней. В этом случае кто-то из них неминуемо перейдет на 20 и будет вынужден покинуть отстойник». что ослабит группировку «Светлых львов», — подтвердил мою догадку наставник. «Приступай». «Почему бы тебе самому не сделать этого?» «Не могу. Контракт запрещает», — намекнул я на некие договоренности романа с администрацией, которых попросту не могло не быть. «Нет, Джон, не контракт», — выдал наставник столь холодным тоном, что в раз пропало желание развивать эту тему. «Ты забываешь, что я теоретик, а не практик. Риск слишком высок». «Никакого риска!» — отрезал Роман. «После сходишь в какой-нибудь храм, отмолишь грехи. Тебе в любом случае стоит это сделать. Поднятие мертвых сказывается на состоянии ауры не самым лучшим образом». Я открыл игровую статистику и обнаружил, что прозрачный до недавнего времени индикатор заметно посерел. «Просто не доводи дело до ситуации, когда тебя перестанут пускать в храмы», — посоветовал наставник. «И поверь, предложенная мной награда того стоит...» полезный навык, новое заклинание, нужное знакомство, эликсиры. Только и оставалось, что покивать. Ну да, ну да.